Глава четырнадцатая С самого утра ребята выглядели странно притихшими. Я сегодня решила не злить Хью, и потому пришла в их сектор пораньше. Заварила себе в кухне чаю, взяла несколько шоколадных печенюшек и благополучно устроилась в гостиной, как раз в тот момент, когда туда заявился командир, не забыв предварительно пригласить всю команду. «У меня новости!» — начал он, стоило ребятам рассыпаться по комнате. Мой взгляд тут же устремился на его ногу. Я одернула себя и поспешила опустить глаза в чашку, делая вид, будто идущий оттуда пар намного интереснее, чем обнаруженная вчера рана. Нас отстранили от дел. Хорошо хоть сделать глоток не успела, так бы закашлялась под общий гомон недовольства. «Как так? Почему сразу отстранили? Разве нельзя дать вторую попытку?» Хю, зачем рубить с плеча? Ты ведь знаешь, все поправимо!» Эд даже поднялся со своего места, не желая соглашаться с решением начальства. «Мы организуем еще один заход. Подготовимся в сто раз лучше. Уверен, Пимп даже не заподозрил о причине нашего появления». «Да и вообще, о нашем проникновении в его клуб не догадывается». «Да», — поддержал его Джон, — «именно». «Зачем сразу отстранять?» — огорчилась Лои. «А про Пимпа, Эд, я не уверена. Наоборот, есть подозрение, что он обо всем знал, потому и предпринял меры». «Она скосила на меня взгляд» словно не высказала еще несколько предположений относительно вчерашнего вечера, которые были связаны со мной. «Я же сидела возле нее на диване и немного недоумевала. Почему так расстроились? Подумаешь, некоторое время побудут без работы, а потом им снова поручат какое-нибудь сверхсложное задание. Уверена, это не конец света». Полазить по вентиляционным трубам исходить в тайное логово с феями, они всегда успеют. Меня больше волновал другой вопрос. Взгляд снова упал на ногу командира. Он стоял ровно, не подавал виду, что рана его беспокоила. Сегодня даже показалось, что его шаг был более ровный, а поза расслабленная. Я раньше не придавала этому значения, однако теперь стало заметно, насколько в последние дни каждое слово «эльфа» или движение были пропитаны злостью, нетерпением и раздражением. Будто боль не давала ему покоя и взвинчивала. Теперь же Хью стоял спокойно, выслушивал недовольство своих подчиненных и позволял им высказаться. «Что изменилось за ночь?» «Неужели рана зажила сама собой? Может, он нашел какое-то более сильное обезболивающее? Отчего поврежденная нога меньше напоминала о себе?» «Воспринимайте наше отстранение как внеочередные выходные», — только и сказал Хью, продолжая неподвижной статуей стоять возле двери. Его взгляд вдруг устремился ко мне. Я почему-то вздрогнула, пролив на себя горячий чай, Взвизгнула, подскочила. Ко всему прочему, задела стоявший передо мной столик и вывернула тарелку с печенюшками. Начала отряхивать штаны, громко шипя «Проклятие!» и едва не прыгая на одном месте. Отжения под быстро расползающимся темным пятном. Благолойя не стушевалась. Она подхватила стакан возле кулера и брызнула в меня холодной водой. «Было бы смешно, если бы не так обидно». Я охнула, осмотрела мокрую себя и подняла голову на тоже вскочивших со своих мест парней. За спиной зашуршали крылья. «Опять! Вот сколько можно!» Я поморщилась, заметив исказившее лицо Эда недовольства и отступила к Лои. Стало дожжение в груди неуютно. В носу защекотало от поднявшейся воздух пыльцы. Она заблестела в солнечных лучах и, подчиняясь моему мгновенному испугу, разлетелась во все стороны, будто от взрыва на атомной станции, а потом осела на головы окружающих. Внутри зародилась паника. Казалось, сейчас опять начнется вчерашнее безумство, и я не смогу его остановить. Лица присутствующих тронула отрешенность. Всего на миг однако мне хватило, чтобы понять свою силу. «Офеительно! Я такая же, как они! Неужели вправду превращусь в крошечного летающего монстра? Скоро буду порхать под потолком и набрасываться на живых существ, упаду в развитие и стану вести себя как восьмилетняя девочка». «Тринадцатая!» Одним словом вернул меня на землю Хью. «А ты отправляешься со мной». «Зачем?» — спросила вместо меня Лои. «У нее запланирована важная экскурсия», — мрачно отозвался командир. «Остальные свободны до конца недели». «Какая экскурсия?» — уточнила я, передернув плечами. Крылья за спиной опали. Они постепенно начали меркнуть и вскоре пропали, придавая немного спокойствия. Это случится не сейчас. Я пока не стану феей. «Без лишних вопросов, тринадцатая. Бегом переодеваться», — скомандовал Хью. «И желательно потеплее». Я неуверенно двинулась к выходу. Внутри поселилось предчувствие чего-то крайне неприятного. Неизвестно, знал ли отряд о моем приключении в стеклянном боксе, а также о разговоре с Райсом при котором тот самый амулет, необходимый для успешного выполнения миссии, оказался в руках совершенно другого человека. «Через десять минут жду тебя в холле первого этажа», — остановил меня первый у выхода. Я кивнула, спешно покинула гостиную, откуда еще доносились возмущенные голоса ребят, и быстрым шагом добралась до своего маленького домика-бункера. «Ненавижу змей!» — сразу завопил рапез. Стоило переступить порог. «Чучело, почему ты не закрываешь дверь на ключ? Ходят тут всякие. Я ведь могла пострадать!» «Кому захочется тебя вообще трогать?» — уперла я руки в бока. «От него веяло смертью!» — визгливо протянула растение. «Какой смертью? Ты в своем уме? Хотя откуда у тебя ум?» Спросила я у самой себя и отмахнулась от очередных завываний. Постоянно ему что-то не нравилось. То плохо падал свет, то земля была недостаточно влажной, то не хватало свежего воздуха. «Погуляй со мной, покорми меня, скрась мое одиночество». Прошло всего ничего после нашего воссоединения. Однако я успела заскучать по тому молчаливому цветочку, который стоял на подоконнике в моей старой квартире и даже не знал о слове возмущения «Уходишь!» — затряс рапез листвой. Стоило переодеться и спуститься по узкой лестнице на первый этаж. «А если он снова явится?» «Кто?» «Жуткий змей! Тот самый, с хвостом и чешуей!» «Ха -ха, «Надеюсь, не летающий?» — хохотнула я, представив здесь дракона — и мысленно напомнила себе об ограниченном времени. «Так, сейчас не до разговоров. Запомни свою мысль, и вечером все расскажешь. Пока, не скучай». «Неблагодарная, я охраняю ее дом, а она даже слушать меня не хочет. Чучело с крыльями. Немедленно верни меня к тому красавчику!» Понеслось мне в спину. «Тут охранять нечего». Пробурчала я себе под нос, запирая дверь на ключ. Наверное, не следовало обращать внимание на завывание цветка, мало ли что придет в голову лиственному растению. Вдруг ему померещилось. Что если это очередная попытка завладеть моим временем и вновь пожаловаться на плохие условия для роста столь милого и полезного создания? Однако, как бы я ни пыталась отделаться от тревожных мыслей, До первого этажа добралась уже взвинченной. Увидела широкую спину эльфа, одетого сегодня в гражданское. Оценила его разворот плеч, узкие бёдра. Так не кстати вспомнила наш жаркий танец под бесконечно падающей пыльцой. Глупая, он ведь даже этого не помнит. Я мотнула головой, уговаривая себя не думать о вчерашнем дне, о нашем поцелуе возбуждающих прикосновениях на танцполе, побеге по темным коридорам и внезапно обнаруженной ране. Вопросов набралась куча, но кто мне на них ответит? «Так куда идем?» — поинтересовалась бодро, едва приблизилась к командиру. «В канализацию». «Что?» — попятилась я, еще не забыв про то помешанное на феях существо, его пугающую просьбу показать крылья. Потом в метро, дальше в подземный блок, а потом еще в пару злачных мест. Звучит крайне романтично, — иронично подметила. И чем я заслужила столь увлекательную прогулку? Надеюсь, это не месть за разорванные штаны? Забудь о романтике, — хмуро отозвался командир. В этом мире ей места нет. «Печально, не считаешь?» «Тринадцатое...» Вздохнул первый и полностью развернулся ко мне. «Предупреждаю сразу. Мы слишком разные, как по второй сущности, так и по мировоззрению. Невоспринимаемые действия или какие-нибудь слова на свой счет. Не лелей глупых девичьих надежд. Между нами точно ничего не будет». Если что-то успела придумать, то просто забудь. Высокое же у тебя самомнение, фыркнула я, не собираясь реагировать на его слова. Он снова раздражал своим поведением: отвратительное пренебрежение к другим, вперемешку с неумением нормально отвечать на вопросы, невыносимая скрытность и излишнее высокомерие, полное неуважение к окружающим его не людям. В целом, Хью – самая неприятная личность из всех, кого мне довелось повстречать на своем пути. Плохие люди хотя бы не скрывали, что они плохие, а этот – настоящий душка. «В ближайшие дни мы много времени будем проводить вместе», – как ни в чем не бывало двинулся к выходу эльф. «О, я несказанно рада». «Я тоже», – дернул бровью этот гад. «Однако давай нашу совместную радость особо не проявлять. Я говорю, ты слушаешь. Я прошу что-то делать. Ты не задаешь лишних вопросов и выполняешь». «Тебе кто-нибудь говорил, что ты невыносим?» всплеснула я руками и остановилась посреди улицы. «Здесь постоянно двигались люди. Мы словно были для них призраками» потому они изредка проходили сквозь наши тела. Наверное, если бы не мое взыгравшееся возмущение по отношению к одному особо неприятному типу, то я избегала бы подобных столкновений. Но сейчас ничего вокруг не замечала. «С какой стати мне так поступать? Мотивируешь, что ли? Думаешь, все вокруг обязаны тебя слушать? Нет, не должны». По крайней мере, я имею полное право сейчас развернуться и пойти в другую сторону, ибо ты для меня никто. Командир пятого отряда, так я по твоим же словам, гражданская. Хорошо, выражусь иначе. Приблизился ко мне эльф и навис свинцовой тучей, заставляя сердце биться быстрее. Наклонился и вдобавок понизил голос до чарующего шепота. Если хочешь подавить «Свою вторую сущность, то слушайся меня!» Я остушевалась, сглотнула. Не сразу осознала, что именно он сказал, ведь перед внутренним взором уже всплыли вчерашние картины. Они почему-то не отпускали целую ночь. Я прокручивала их, мысленно окуналась в приятные моменты. «Наверное, все дело в том, что со мной никогда не обходились подобным образом». Я не ощущала такое возбуждение, не теряла голову от обычного танца. Даже на миг не могла представить, что способна плавиться от сладкого жара прикосновений. А тут все сразу. Не нужно врать самой себе. Мне, несомненно, нравился этот мужчина. Внешне, конечно же. Но то лишь мимолетное увлечение красивым парнем, которое быстро пройдет. И он полностью прав. Не стоит возлагать особых надежд и вообще мечтать о том, чего быть не может. У меня есть райс. Да, бывшая любовь. Однако, что мешает ей стать настоящей? Вот закончится эта вся неразбериха, и мы воссоединимся. Станем нормальной парой, закончим начатое и будем жить душа в душу, даже не вспоминая о наглых эльфах. «Тогда и мне следует немного исправиться». Все же, совладав с неуместными эмоциями, отодвинула я от себя командира. «С настолько дозированным количеством информации, которую ты привык давать, я не согласна даже на такое весьма заманчивое предложение». «Сделка?» – предложил он, протянув руку ребром вверх. «Я объясняю и показываю, а ты делаешь все, что скажу» не задавая лишних вопросов. «Какая тебе от этого выгода?» Эльф прищурился, поджал губы. «Скажем так, ты заинтересовала начальство своей неординарностью, однако держать фею в бюро опасно». «И ты туда же!» — отступила я, поражаясь, насколько открытие правды по поводу моего второго обличия меняло всё вокруг. «Наверное, потому неведение блаженно. Я не видела истинный облик феи, а потому не страшилась своего будущего. Теперь же каждый встречный, будто намеренно мне о нем напоминал. Словами, поступками, брошенным в меня взглядом». «А как ты хотела?» — развел руками командир. «Осмотрись, что сейчас видишь?» «Людей». «Кто-нибудь появляется на поверхности во втором обличье? Ты хотя бы одно измененное существо встретила после своего перемещения во вторичный мир?» «Нет», — поспешно ответила я, и вдруг вспомнила одно такое в клубе, однако решила не исправляться. «А все потому, что иначе начался бы хаос. Раньше не было разграничений, бюро как такового не существовало» не говоря уже о правилах и нормах, появлялись более сильные. Они подавляли слабых, совсем как в фэнтезийных фильмах, которые иногда крутят на больших экранах. Хью жестом руки предложил двинуться в путь и продолжил. Но общество развивалось. Рожденные умирали и попадали в мир, значительно отстающий в развитии. Да, магия здесь преобладала. «Однако многие были несогласны с условиями жизни. Представь, раньше у тебя во владении был особняк, а здесь ты должна отправиться в лес и мириться с тем, что ничего толком нет». «А как же свои дома? Почему не заселиться туда же, где проживали до смерти?» «Не понимала я». «Люди проходят сквозь нас и ничего не замечают». Эльф помолчал с минуту, над чем-то поразмыслив, Он остановился и развернул меня к себе. «Видишь ту монету?» «Так, подними ее». Не понимая, в чем подвох, я наклонилась к ней и без каких-либо трудностей положила ее на свою ладонь. «А я так не могу», — решил огорошить меня первый. «И многие воскресшие тоже». «Разве?» «Миры разные». Используемые предметы тоже разные. Миллиардер, попавший сюда, больше не сможет прикоснуться к своим сбережениям, так как не имеет к ним доступа. И тем самым получается, что без своих накоплений он становится никем. Сразу падает с высоты своего птичьего полета и превращается в обычное существо, которому приходится всего добиваться с нуля, осваиваться, искать жилье, «Способ заработка». Немного неверно выразился. «Не способ заработка, а возможность прокормить себя. Как я уже говорил, здесь долгое время не было системы и правил, но люди попадали цивилизованные и стремились к установлению уже знакомых порядков». «Это я отчасти поняла. Мне Луи многое рассказала. И про домики на крышах, про боковые лестницы». Про подземные секции. Я вновь посмотрела на монетку. «Почему я подняла ее, а ты не можешь?» «Единицы способны на такое. Вот причина, по которой я сейчас здесь с тобой и должен проводить экскурсию и что-либо объяснять». «Значит, теперь я твоя работа?» На языке стало горько. «Получается, что так». Дёрнул он плечами и снова двинулся в путь. Мы в полном молчании прошли целый квартал, а после свернули в неприметный узкий переулок, тянуло выплеснуть закручивающиеся внутри эмоции. Гнев, неверие, нежелание принимать его помощь, показать своё упрямство, надуть губы и встать посреди улицы, чтобы заявить, что с ним я никуда не пойду. Однако мне само это было нужно. Я уже видела свою темную сторону и не хотела превращаться в маленькую фею с мозгами восьмилетнего ребенка. И если есть человек, который способен мне в этом помочь, то очень глупо отказываться. Пусть мотивы весьма неприятные, однако иногда лучше наступить на горло своей гордости. Эльф завел меня в тихий переулок. На земле валялась газета, сорвавшаяся с мусорных баков. Стены выглядели грязными, влажными. По коже пробежали мурашки. Захотелось развернуться и побежать в другую сторону. «И что здесь?» Он подошел к металлической двери, покрывшейся ржавчиной, и потянул за ручку. Та ударила по слуху противным скрипом. «Открыла нам темный проход с узкими покосившимися ступенями». «Обязательно туда идти!» Заглянула я внутрь и попятилась. «Ты ведь хочешь узнать больше о феях?» «Не то чтобы...» «Не бойся!» Схватил Хью меня за руку. «Давай представим, что ты — моя особая миссия, а работу я привык всегда доделывать до конца». «Звучит не очень», — поморщилась я. «Тем более вчера...» «С тобой ничего плохого не случится». Не позволил он напомнить о двух проваленных заданиях. «Просто поверь». «Ладно», — выдохнула я и позволила завести себя внутрь.